Клэр. Зазвонил телефон, но Шарлотта, как будто не слышала его. Она замерла на пороге. Привет, Клэр, сказала она с прохладцей. Ее голос был ровным. Она нисколько меня не боялась. Она не паниковала и не злилась после нашей прошлой встречи, и она не собиралась закрывать дверь. Я пришла к с а й м о н у сказала я. Зайду в другой раз. Я повернулась, чтобы уйти. Он здесь, сказала Шарлотта. Она посторонилась, впуская меня. Заходи. Выражение ее лица было странным, я не могла его разгадать. Я покачала головой. Нет, я. Заходи, Клэр, повторила Шарлотта с нажимом. Что, если они с Саймоном расставили для меня ловушку? Я нашарила в сумке пистолет. Он ждет тебя, сказала Шарлотта, указывая вглубь дома. Пока мы шли по коридору, у меня снова зазвонил телефон. Я ждала, что звонки скоро прекратятся, но он все еще надрывался, когда мы вошли в кабинет Саймона.